43. Освобождение от обманов веры ложного перетолкования. 1. Освободившись от обмана посредничества, человеку нужно освободиться от обмана ложного перетолкования истины. 2. В какой бы вере ни воспитывался человек, в магометанской, христианской, буддийской, еврейской, или конфуцианской во всяком учении веры человек встречает утверждение несомненной истины, признаваемой его разумом, и рядом с ним утверждения противные разуму, выдаваемые за одинаково достоверные. 3. Для того чтобы освободиться от этого обмана веры, человек должен не смущаться тем, что истинное, признаваемое разумом, и не им выдаются за одинаково достоверное по своему одинаковому происхождению и как будто неразрывно связаны между собой, а должен понимать и помнить, что всякое откровение людям истины, то есть всякое понимание новой истины одним из передовых людей, всегда так поражало людей, что облекалось форму сверхъестественную, что каждому проявлению истины неизбежно примешивались суеверия, и что поэтому для опознания истины не только не обязательно принимать все, что передается о появлении истины, а, напротив, обязательно отделять в передаваемом ложь и вымысел от истины и действительности. 4. Отделив же истину от присоединенных к ней суеверий, Пусть человек понимает и помнит, что суеверия, примешиваемые к истине, не только не так же священны, как сама истина, как это проповедуется людьми, находящими свою выгоду в этих суевериях, а напротив составляют самое пагубное и временное явление, скрывающее истину и на уничтожение которого человек должен употребить все свои силы.